360. шестьдесят декабрь двадцать со мной невозможного нет но трудно быть вместе со мною все целые нераздельно ибо обычное сознание колеблется между несколькими полюсами притяжения действующими на него утвердить мысль и направить ее к избранному фокусу может только волю фокус притяжения утверждается волей, избравший этот фокус для объединения с ним И тогда можно говорить о невозможном, невозможном по-человечески, но не для владыки, с которым сливается сознание. Я вас всегда мощно творящий, но связан немощью вашей. Вот почему нужно объединение сознанию с полным забвением себя, которое слабо и бессильно и обычно. Я мощь огненная, могущая утвердиться и уявиться вас при объединении сознаний. Все достижимо со мною. Невозможное недостижимое, надо, конечно, понимать в пределах закона, ибо ему подчиняется все. Невозможное по-земному, возможно, для знающего высшие законы, указую со мною быть всегда. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием нарушения осознания неотъемлемой близости владыки. И если я с вами всегда, то и вам надлежит всегда быть со мною, во все дни, до скончания века.